Глава 5 О том, что предприняла бывшая девица де Бриссак, ныне госпожа де Сен-Люк, дабы провести свою вторую брачную ночь, не так, как она провела первую. Бюсси направился в столь любимую некогда Карлом IX оружейную палату, после нового распределения луврских покоев ставшую опочивальней короля Генриха III, который украсил комнату по своему вкусу. Карл IX, король охотник, король кузнец, король поэт, собрал в ней оленьи рога, аркибузы, манускрипты, книги и ручные тиски. Генрих III велел установить два ложа из шелка и бархата и развесить по стенам фривольные картинки, реликвии, освященные папой скапулеры, мешочки с ароматическими веществами, привезенные с Востока, и коллекцию превосходных фехтовальных Рапир. Бюсси знал, что Франсуа спросил у своего брата о уидиенции в галерее, а значит, короля в опочивальне нет. Ему также было известно, что смежная с комната, которую прежде занимала кормилица короля Карла IX, теперь отведена под спальню очередного королевского фаворита. А так как Генрих III отличался непостоянством в своих привязанностях, То в этом помещении побывали в последовательном порядке сен мегрен Мажерон, Део, Депернон, Келюс и Шомберг. По предположению Бюсси, сейчас там должен был обитать Сен-Люк, к которому, как мы уже видели, король воспылал нежностью столь сильной, что даже решился похитить своего любимчика у его законной супруги. Генрих III был странным созданием. Он сочетал в себе поверхностность И глубокомыслие, трусость и отвагу. Всегда скучающий, всегда возбужденный, всегда мечтательный, он вечно искал развлечений. Днем любил шум, движения, игры, физические упражнения, шутовство, маскарады, интриги. Ночью ему нужны были яркий свет, болтовня, молитвы или оргии. Генрих являл собой, быть может, единственный образчик такого человеческого типа. В нашем современном мире. Этому античному Гермафродиту следовало родиться в одном из городов Востока, среди немых рабов, евнухов, янычаров, философов и софистов. Тогда его царствование ознаменовало бы некую промежуточную эпоху между Нероном и Гелиагабалом, время утонченного разврата и неведомых доселе безумств. Итак, Бюсси, Заподозрив, что Сен-Люка держит в бывшей комнате кормилицы, постучал в двери передней, общей для этой комнаты и для королевской опочивальни. Капитан Гвардейцев отворил ему. — Господин де Бюсси! — удивленно воскликнул он. — Да, он самый любезный господин де Нанси. Я послан от короля к господину де Сен-Люку. — Прекрасно! — ответил офицер. «Известите господина де Санлюка, что к нему пришли от короля». Через оставшуюся полуотворенную дверь Бюсси бросил взгляд своему пажу. Затем, снова повернувшись к господину де Нанси, спросил. «Что он там делает, бедняга Санлюк? Играет в карты с Шико в ожидании короля, который сейчас дает аудиенцию герцогу Анжуйскому по просьбе его высочества. «Не позволите ли вы моему пажу?» Обождать меня здесь? – спросил Бюсси у начальника караула. А почему бы нет? – ответил капитан. Входите, Жан, – обратился Бюси к молодой женщине и показал рукой на оконную нишу, куда Жанна и поспешила укрыться. Едва она успела забиться в нишу, как появился Сен-Люк. Господин Денанси деликатно отошел на расстояние, не позволявшее ему слышать разговор. — Чего еще хочет от меня король? — насупившись, спросил сенлюк. — Ах, это вы, господин де Бюсси? — Собственной персоной, милейший сенлюк. люк И прежде всего... — тут Бюсси понизил голос. — Прежде всего благодарю за услугу, которую вы мне оказали. — Ах, ах — сказал Сенлюк, — право не стоит благодарности. Мне было не по себе при мысли, что такого храбреца... Зарежут словно кабана. Но ведь я полагал, вы уже на том свете. Меня чуть-чуть туда не отправили. Однако надо сказать, что в таких делах чуть-чуть имеет большое значение. А как вам удалось уцелеть? С Шомбергом и Деперноном я расквитался прелестным ударом шпаги и, по моему разумению, вернул им долг с лихвой. Но килюс должен благодарить кости своего черепа. У него оказался самый крепкий череп из всех, которым до сих пор доводилось подвернуться мне под руку. Ах, расскажите мне, пожалуйста, все во всех подробностях. Это меня развлечет, сказал сандлюк зевая с риском вывихнуть себе челюсть. К сожалению, сейчас у меня нет времени, мой дорогой Сенлюк. К тому же я пришел сюда совсем по другому делу. Вы здесь? Очень скучаете, не правда ли? По-королевски, этим все сказано. Вот и отлично. Я пришел подразвлечь вас. Черт побери! Услуга за услугу. Вы правы. Услуга, которую вы мне оказываете, никак не меньше той, что вам оказал я. От скуки умирают так же хорошо, как и от шпаги. Тянется это подольше, но зато выходит вернее. Бедный граф. — посочувствовал Бюсси. — Я вижу, вы здесь на положении узника. И самого настоящего. Король полагает, что его может развлечь только такой весельчак, как я. Король слишком добр, так как со вчерашнего дня я скорчил ему больше гримас, чем его обезьяна, и наговорил больше дерзости, чем его шут. Ну что ж, посмотрим. Может быть, настал и мой черед вам услужить. Что бы вы хотели? «Конечно», — сказал Сен-Люк, — «вы могли бы посетить мой дом, или, точнее говоря, дом маршала Добрисака, и успокоить бедную малютку. Несомненно, она в большой тревоге, и мое поведение кажется ей весьма и весьма подозрительным». «И что ей сказать?» Ха -ха, проклятие! Опишите ей все, что вы видели. Скажите, что я узник, запертый в четырех стенах». И общаться со мной можно только через окошечко, что со вчерашнего дня король неустанно твердит мне о дружбе, как Цицерон, который о ней писал, и добродетели, как Сократ. А, кстати, сказать, Сократ на самом деле был добродетельным. «И что вы ему на это отвечаете?» — смеясь спросил Бюси. «Смерть Христова! Я ему отвечаю, что если говорить о дружбе, я неблагодарная свинья». А что касается добродетели, то я убежденный распутник, но все напрасно. Король, тяжко вздыхая, упорно продолжает бубнить свое «Ах, Сен-Люк! Неужели дружба всего лишь призрак? Ах, Сен-Люк! Неужели добродетель всего лишь пустой звук?» Впрочем, надо отдать ему справедливость. Раз сказав все это по-французски, он тут же все повторяет уже по-латыни, а затем произносит в третий раз по-гречески. При этом выпаде Паш, на которого Сен Люк не обращал никакого внимания, рассмеялся. А что вы хотите, мой друг, он пытается вас растрогать. Бис репетита Пласент. Повторять дважды хорошо, и тем более, Тер, трижды. И это все, чем я могу вам служить. Ах, боже мой, да, боюсь, что это все. «Ну, тогда я уже выполнил ваше поручение». «То есть как?» «Я угадал, что с вами случилось, и уже заранее все растолковал вашей супруге». «И что она сказала?» «Поначалу не хотела мне верить. Но, — добавил Бюсси, скользнув взглядом по оконной нише, — «я надеюсь, она, в конце концов, сдастся перед очевидностью». Итак, попросите у меня чего-нибудь другого, чего-нибудь трудного, даже невозможного. Я буду счастлив выполнить любую вашу просьбу. Тогда, мой дорогой друг, судите часа на два гиппогрифа у славного рыцаря Астольфа. Приведите его сюда, под мое окно. Я вскочу на его круп сзади вас, и вы меня отвезете к моей жене. А потом, коли вздумается, можете лететь на луну дорогой друг», — сказал Бюсси, — «можно все сделать гораздо проще. Я приведу гиппогрифа к вашей супруге и доставлю ее сюда, к вам». «Сюда?» «Конечно, сюда». «В Лувр?» «В самый Лувр. Разве это не кажется вам еще более забавным?» «Отвечайте». «Смерть Христова?» «Безусловно». — И вы перестанете скучать? — Даю слово, перестану. — Ибо здесь вы во власти смертной скуки, не правда ли? Вы мне жаловались на скуку. — Спросите у Шико. С сегодняшнего утра он не опостылил. Я предложил ему обменяться парочкой ударов на шпагах. Этот бездельник рассердился так уморительно, что я чуть со смеху не лопнул. — Хорошо еще я человек незлобивый. И все же, если так будет продолжаться дальше, то либо я его заколю, чтобы малость порассеяться, либо он меня. Чума на вашу голову. Этим не шутят. Вы знаете, что Шико — превосходный фехтовальщик. Вы томитесь в своей тюрьме, но подумайте, в гробу вам будет еще скучнее. Честное слово, вот в этом я не уверен. Полноте с улыбкой сказал Бюсси. «Хотите, я оставлю вам своего пажа?» «Мне?» «Да, вам. Это прелестный мальчик». «Спасибо», — сказал Сен-Люк. мне противны. Король предложил допустить ко мне любого моего пажа, но я отказался. Предложите вашего мальчика королю, который устраивает свой дом. Что до меня, то когда я выберусь отсюда...» Я буду жить, как на зеленом празднестве в замке Шенонсо. Меня будут обслуживать одни женщины, и я сам подберу для них костюмы». «Ба!» — настаивал Бюсси. «А все же попробуйте». «Бюсси!» — с досадой сказал Санлюк, «С вашей стороны нехорошо так издеваться надо мной». «Ну, уступите мне, сделайте милость». «Ни за что!» «Говорю вам, я знаю, чего вам не достает». «Нет, нет и нет». «Тысячу раз нет!» «Эй, Паш, подойдите сюда!» «Смерть Христова!» — воскликнул Сен-Люк. Паш покинул свое убежище и приближался к ним весь пунцовый от смущения. «О! О!» — прошептал Сен-Люк, узнав Жанну в костюме пожады Бюси, Он потерял дар речи. «Ну как?» — осведомился Бюси. Отослать его обратно. Нет, истинный Бог, нет, воскликнул сенлюк. Ах, Бюсси, Бюсси! Клянусь вам в вечной дружбе. Не забывайте, сенлюк, что если вас и не слышат, то все же на вас смотрят. Ваша правда, отозвался сен-люк, и, уже сделав два стремительных шага к жене, он отпрянул на три шага назад. Действительно! Господин Денанси, удивленный весьма выразительной пантомимой, которую невольно разыграл Сен Люк, начал было прислушиваться к их разговору, но тут мысли капитана отвлек сильный шум, донесшийся из застекленной галереи. Ах, боже мой! воскликнул господин Денанси. Видно, его величество изволит гневаться на кого-то. Очень похоже на это, подхватил Бюси, изобразив на лице испуг. Но на кого? «Неужели на герцога Анжуйского, с которым я пришел в Лувр?» Капитан поправил шпагу на бедре и двинулся к галереи, откуда сквозь своды и стены доносились возбужденные голоса. «Ну, скажите, разве я нехорошо все устроил?» — спросил Бюсси. «А что там происходит?» — поинтересовался Сен-Люк. «Король и герцог Анжуйский рвут друг друга на куски». Это должно быть прелюбопытнейшее зрелище. Я мчусь туда, чтобы ничего не пропустить. А вы воспользуйтесь суматохой, но только не вздумайте бежать. Все равно это бесполезно. Король вас из-под земли достанет. Лучше спрячьте сего благолепного отрока, которого я вам оставляю куда-нибудь в безопасное место. Есть у вас потайной шалаш? Найдется, клянусь богом. А, впрочем, если бы и не нашелся, я бы его сам построил. По счастью, я прикидываюсь больным и не выхожу из спальни. В таком случае прощайте, санлюк, люк Сударыня, не забывайте меня в своих молитвах». И Бюсси, как нельзя более довольный шуткой, которую ему удалось сыграть с Генрихом III, вышел из королевской передней и направил свои стопы в галерею где король Багровый от гнева убеждал герцога ганжуйского Белого от ярости, что главным зачинщиком событий прошлой ночи был Бюсси. — Я вас заверяю, государь! — горячился герцог Анжуйский. Депернон, Шомберг, ДО, Мажерон и Келюс подкарауливали его у Турнельского дворца. — Кто вам это сказал? — Я их сам видел, государь, собственными глазами видел. — Кромешной тьме, не правда ли? Ночью было темно, как в печке. — Ну, я распознал их не по лицам. — А тогда почему же вы их распознали? По спинам, что ли? — Нет, государь, по голосам. — Они с вами говорили? — Если бы только говорили. — Они меня приняли за бюсси и напали на меня. — На вас? — Да, на меня. — А что за нелегкая вас понесла к Сент-Антуанским воротам? Какое это имеет значение? Хочу знать и все тут. Нынче у меня разыгралось любопытство. Я шел к монассесу, К монассесу, к еврею. А вы-то, небось, навещаете Руджиери, отравителя? Я волен навещать, кого вздумается. Я король. Вы не отвечаете, отмахиваетесь от ответа. Как бы то ни было, я повторяю, их вызвал на это Бюсси. Бюсси? — Да. — Где же? — На балу Сен-Люка. Бюсси вызвал сразу пятерых. — Полноти. Бюси храбрец, но он не сумасшедший. Клянусь смертью Христовой. Вам говорят, я лично был свидетелем его поведения. И потом Бюсси еще не на такое способен. Вы тут мне его невинным агнцем расписали, а он ранил Шомберга в ляжку, Депернона в руку, а Телюса чуть не уложил на месте. — В самом деле, — приятно удивился герцог, — а вот об этом он умолчал. При первой встрече не примину его поздравить. — А я, — сказал король, — я никого не намерен поздравлять, но я примерно накажу этого забияку. — Тогда я, — возразил герцог, — я, на которого ваши друзья замахиваются, не только нападая на бюсси, но и дерзая поднять руку непосредственно на мою особу. Тогда я, наконец, узнаю, действительно ли я ваш брат, и действительно ли никто во Франции, кроме вашего величества, не имеет права смотреть мне прямо в лицо и не опустить глаза, если не из почтения, то хотя бы из страха. В эту минуту, привлеченный громкими, срывающимися на крик голосами обоих братьев, появился Бюсси в нарядном костюме из зеленого атласа с розовыми бантами. «Государь», — сказал он, отвесив Генриху Третьему, глубокий поклон, — «позвольте засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение». «Клянусь Богом, вот и он!» — воскликнул Генрих. «Ваше Величество, мне послышалось, что вы оказали мне высокую честь, упомянув мое имя», — спросил Бюсси. «Да», — ответил король, — «рад вас видеть». Ибо, что бы там мне ни говорили, но ваше лицо пышет здоровьем. Государь, доброе кровопускание весьма освежает кожу, и поэтому нынче вечером я должен выглядеть особенно свежим. — Ну, хорошо. Если на вас напали, сеньор де Бюсси, если вас покалечили, обратитесь ко мне с жалобой, и я вас рассужу. — Позвольте, государь, — сказал Бюси. на меня не нападали, меня не калечили, мне не на что жаловаться. Генрих остолбенел от изумления и уставился на герца Ганжуйского. — А вы что мне говорили? — спросил он. — Я сказал, что у Бюсси сквозная рана в бедре от удара шпагой. — Это правда, Бюсси? Поскольку брат вашего величества так утверждает, значит, это правда. Первый принц крови не может лгать. И, получив удар шпагой в бедро, вы ни на кого не жалуетесь? — сказал Генрих. — Я стал бы жаловаться, государь, только в том случае, если бы мне отрубили правую руку, чтобы я не смог отомстить сам за себя. Да и тогда, — добавил неисправимый дуэлянт, я, по всей вероятности, рассчитался бы с обидчиком левой рукой. — Наглец! — пробормотал Генрих. — Государь! — обратился к нему герцог Конжуйский. Вы только что толковали о правосудии. Ну что ж, окажите нам правосудие. Ничего другого мы не просим. Велите учинить расследование, назначьте судей, и пусть они определят, кто устроил засаду. «И кто готовил убийство?» Генрих покраснел. «Нет», — ответил он, — «я и на этот раз предпочел бы не знать, кто прав, кто виноват, и объявить всем полное помилование. Я хотел бы примирить этих заклятых врагов, но, к сожалению, Шомберга и Депернона раны удерживают в постели. Впрочем, господин герцог...» Кто из моих друзей, по-вашему, был самым неистовым? Скажите, вам это не трудно определить, ведь, по вашим словам, они и на вас нападали. — По-моему, Келюс, государь, — сказал герцог Анжуйский. — Даю слово, вы правы, — сказал Келюс. — Я не прятался за чужие спины. Ваше высочество тому свидетель. — Раз так, — провозгласил Генрих, — Пускай господин де и господин де Келюс помирятся от лица всех участников. «О — О! — воскликнул Келюс. — Что это значит, государь? — Это значит, я хочу, чтобы вы обнялись с господином де Обнялись здесь, на моих глазах, и немедленно. Келюс нахмурился. В чем дело, сеньор? прогнусавил Бюси, повернувшись к Келюсу и размахивая руками в подражании бурной жестикуляции итальянца Панталоны. Неужели вы откажете мне в этой милости? Выходка была столь неожиданной, и Бюси вложил в нее столько шутовского усердия, что даже король рассмеялся. Тогда Бюси приблизился к Келюсу. Давай, Монсу. — сказал он. — Такова воля короля. И обвил руками шею миньона. — Надеюсь, эта церемония нас ни к чему не обязывает, — прошептал Келюс на ухо Бюсси. — Не волнуйтесь, — так же шепотом ответил Бюсси. — Рано или поздно, но мы встретимся. Весь красный, растрепанный, Келюс дрожа от ярости отпрянул назад. Генрих нахмурил брови. Но Бюсси, все еще изображая панталоны, сделал пируэт и покинул залу совета.